Что такое прививки? Как человек научился обманывать природу? Пандемия коронавируса SARS-CoV-2, которая так стремительно ворвалась в нашу жизнь, далеко не первая подобная напасть в истории человечества. Оспа, чума, холера. Эпидемии в древности случались часто. И как бороться с ними? До поры до времени никто не знал. Копья и стрелы оказывались бессильны против невидимого врага. Иногда болезни даже превращали в оружие, чем предрешали итоги сражений. Например, в Европе осажденные крепости забрасывали телами умерших от оспы. А в Америке, под видом благотворительности, европейские завоеватели раздавали индейцам одеяло из оспенного барака, под которыми ранее спали зараженные. По некоторым данным, кстати, 95% коренного населения Северной Америки погибло не от пуль англичан, испанцев и французов, а от привезенных ими инфекций, к которым индейцы были особо чувствительны, ибо их популяция никогда ни с чем подобным не сталкивалась. В Северной Америке не было такого, как в Евразии, развитого скотоводства, А именно от тесного сосуществования с домашними животными произошли практически все смертельные инфекции прошлого. Не напоминает, кстати, историю с летучей мышью и коронавирусом? И все-таки не зря человек – существо разумное. За время эпидемии люди поняли, что распространение заразы зачастую происходит либо через еду и воду, либо через контакт, либо через воздух. Уверен, хотя бы раз вы видели изображение чумного доктора. Так прозвали врачей, которые прижигали бубонную чуму. Этот образ в первую очередь знаменит маской, похожей на противогаз, с огромным клювом на месте носа. Есть несколько объяснений оригинальной формы. Основная версия. Помимо поверий. В клюв закладывали лекарственные травы, а иногда и губки, пропитанные уксусом. Так доктор не чувствовал запахи разлагающихся тел, а заодно и не получал инфекцию с дыханием. Следующее, что стало понятно благодаря многовековым наблюдениям, спастись можно бегством. Едва услышав о болезни, нужно было, как говорят сегодня, самоизолироваться. Наконец, понимая, что болезнь быстро расходится в местах массового скопления людей, Города попросту стали закрывать на карантин. Помните знаменитую трагедию Уильяма Шекспира? Из-за чего гонец не смог доставить послание Ромео о задумке Джульетты. Все чумной карантин. Джованни, отправясь за одним из наших братьев, из босоногих орденских, который больных по городу обхаживал, чтобы вместе пуститься в путь с ним, я его нашел. Но городские, сторожа подозревая, что были с ним мы в доме, где чума свирепствует, ворота затворили, и нас из города обоих не пустили. Так и не удалось мне в мантую попасть. Лоренцо. Так кто же Крамео снес мое письмо-то? Джованни. Я отнести не мог. И вот оно. Гонца туда не мог достать я тоже. Такой на всех чума наводит страх. Ромео и Джульетта, в переводе А.А. Григорьева Конечно, нечто полезное в средневековых мерах было. Но искоренить болезнь окончательно таким образом не удавалось. Требовалось настоящее противоядие. На помощь пришло другое наблюдение. Некоторые люди, однажды переболев оспой, страшной по тем временам заразой, Больше не заражались. Сегодня тоже существуют такие болезни. Это, например, ветрянка или краснуха. Во время оспы человек покрывался пустулами, пузырьками с жидкостью. Если удавалось выжить, то на теле оставались многочисленные шрамы. Во время эпидемии такие люди были особенно ценны для работы в госпиталях. Их начали призывать на службу еще с 430 года до нашей эры, так как только они могли безбоязненно помогать больным и не заражаться. Магия? Нет. Сегодня мы называем эту вещь иммунитетом. Все дело в антителах, появлению которых способствует либо предшествующая болезнь, либо вакцинация, профилактика при которой организм намеренно заражают инфекцией в миниатюре, то есть ослабленным, практически обезвреженным возбудителем. На нем организм отрабатывает последовательность действий в случае столкновения с реальной опасностью. В момент ввода вакцины наше тело не знает, что угроза искусственна, поэтому изо всех сил борется, образуя антитела и тренируясь противостоять инфекции. Хотя вакцинацию в XIV веке еще не придумали, искусственно защищаться от оспы стали еще в тысячном году до нашей эры в Древнем Китае и Индии. Высохшие пустулы больного растирались в порошок и вдувались в ноздри. Ради спасения люди терпели и не такое. Например, по три дня жили с продетой сквозь кожу смоченной оспиным гноем ниткой. В 18 веке в Европе против Оспы стала применяться вариоляция от латинского вариола Оспа. Содержимое пустулы от выздоравливающего вводилось под кожу здоровому человеку. Сначала этот способ распространился в Англии, а затем и в других странах, включая Россию. Причем не без помощи Мэри Уортли Монтегю. 1689. 1762. -й. Английской писательницы и путешественницы. Она сама переболела оспой в 1715 году, а позже узнала о вариаляции, приехав в Стамбул. После чего сделала прививки своим детям и агитировала европейцев присоединиться. Леди Монтегю предложила провести эксперимент на заключенных. Ну, нравы были такие заразив их оспой по новому методу. Все испытуемые выжили, после чего способ стали применять чаще. В эффективность прививки поверил даже король Англии. Он вариалировал внуков. Конечно, сейчас такой метод иммунизации считается неприемлемым. Он недостаточно эффективен и довольно опасен, ведь заражение происходит пусть и ослабленным, но вполне еще живым возбудителем самой грозной – натуральной оспы. Использовать для этой цели несмертельную коровью оспу придумают позднее. Но тогда выгода была существенной. Вероятность умереть от оспы после вариоляции снижалась в 20 раз. Позднее на такую протопрививку решилась императрица Мария Терезия Австрийская вместе с детьми и внуками. Фридрих II – прусский, который сделал вариоляцию себе и всем своим солдатам, а также король Франции Людовик XVI и его дети. Но самый интересный пример для нас – это, конечно, русская императрица Екатерина II и ее сын. Зачем Екатерина II прививала себе оспу и что об этом говорили ее подданные? Оспа в те времена бушевала не на шутку, умирала до 40% заболевших, и о спорили повсеместно, в том числе в российской прессе. Первая статья на русском языке вышла в журнале Ежемесячные сочинения. Хотя там и рассказывалось об удачных опытах, и среди крестьян уже были привитые, вариоляция не носила массового характера. Более того, Прививки вызывали бури протеста. Кстати, и сейчас Всемирная организация здравоохранения признает, что распространять информацию о вакцинах против COVID-19 недостаточно. Нужно формировать доверие. Для чего эксперты предлагают прибегнуть к личным примерам врачей и известных персон, лидеров мнений. Екатерина II тоже это понимала. И в 1768 году, сделала прививку самому важному и могущественному пациенту в империи – себе. Было ли страшно? Было. Но страх перед инфекцией оказался сильнее. Екатерина II знала о смерти Атоспы своего родственника Петра II. От этой же заразы скончалась ее фрейлина, невеста графа Никиты Панина, наставника юного цесаревича Павла, Графиня Анна Петровна Шереметьева. Снаряды падали все ближе. Жизнь наследника престола, да и самой Екатерины, оказалась в опасности. Медлить было нельзя. Екатерина видела, что сама эпидемия не утихает, а скорость, с которой оспа выкашивала население, казалась катастрофической. Насильно вести народ на прививку было невозможно. В нашей стране знали, что за рубежом дело доходило до физических расправ над врачами. Императрица решила действовать иначе. Историк С.М. Соловьев писал об этом. Медики вопили против безумной новизны. Вопили против нее проповедники с кафедр церковных. Екатерина решила собственным примером уничтожить колебания русской публики. Разработав стратегию, заразиться самой, а потом передать оспенную материю сыну-наследнику, а затем подданным. Она выписала из Англии лучшего по тем временам доктора Томаса Димсдейла 1712-1800. 12 октября 1768 года английского врача вместе с сыном-ассистентом тайно провели в покое императрицы в Зимнем дворце для введения прививки. Оспенный материал для императрицы буквально с руки на руку взяли от заболевшего шестилетнего кадета Саши Маркова. Как протекала болезнь высочайшей пациентки, Димсдейл подробно описал в труде нынешний способ прививания оспы. Спустя столетие, в 1870-м, в Санкт-Петербурге книгу выпустили на русском языке. Издание до сих пор хранится в фондах Государственного исторического музея. Прививка первого лица оставалась в тайне недолго. Несложно представить, о чем думали и как боялись находиться рядом с правительницей и ее подданные. Тем не менее, они все же сопровождали императрицу на прогулках, вместе обедали и проводили вечера. Как только Екатерина почувствовала недомогание, Она сразу же изолировалась от общества и оставалась в своих покоях до полного выздоровления. Что происходило внутри, знал только доктор Димсдейл, который документировал информацию о самочувствии императрицы. Тревога, отсутствие аппетита, жар, озноб, жжение в горле, набухшие подчелюстные железы, появление первых оспин, которые лопаются, Темнеют, исчезают. Помогали Екатерине полоскание смородиновым морсом и глауберова соль от постоянной головной боли, легкая пища и обильное питье. О долгожданном выздоровлении народу торжественно сообщили 29 октября 1768 года. Почти через месяц был привит и цесаревич. В то время, когда Павла предполагалось заразить оспой, он вдруг заболел ветрянкой. Но это не помешало первоначальному плану, а лишь немного его отсрочило. Оспу сын Екатерины перенес легко. Выздоровел и отрок Саша Марков. Вместе со всем семейством ему впоследствии пожаловали дворянский титул, фамильный герб, солидное денежное содержание и новую фамилию. «Оспенный». Своеобразная пиар-акция Екатерины II сработала. За прививкой выстроилась очередь. Люди почли за милость получить оспенную материю от самой императрицы. Только в Петербурге были привиты порядка 140 аристократов. Ныне у нас два разговора только. Первый о войне – русско-турецкой. А второе о прививании – начиная от меня и сына моего, который также выздоравливает. Нету знатного дома, в котором не было бы по нескольку привитых. А многие жалеют, что имели природную оспу и не могут быть по моде. Граф Григорий Григорьевич Орлов, граф Кирилл Григорьевич Разумовский и бесчисленные прочие прошли сквозь руки господина Димсдаля. Даже до да красавец! «Вот каков пример», – писала императрица послу в Англии, графу Чернышову. Историки отмечают, что больше всех отлегло от сердца у доктора Димсдейла. Для него по приказу императрицы все эти дни держали на готове почтовую карету, дабы в случае смерти пациентки врач мог скрыться от народной расправы. В итоге Екатерина одарила англичанина по-царски баронским титулом, огромной ежегодной пенсией в 500 фунтов, званием Лейп медика придворного врача и чином действительного статского советника. Ужас, который пришлось испытать императрице во имя семьи и государства, она спустя год описала в письме Фридриху II, уговаривая его на вариоляцию.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 Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него. Мне советовали привить сыну оспу. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя и как ввести оспа прививание, не подавши примера. Я стала изучать предмет. Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа. Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное». От имени Святейшего Синода с успешным преодолением угрозы Оспы императрицу и ее сына поздравил архиепископ Гавриил, а от имени Сената граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Екатерина II ответила так. «Я, Сим, исполнила часть долга звания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы». 21 ноября объявили праздником и стали ежегодно отмечать в Российской империи как день победы над страхом перед оспой. Одновременно среди простых людей раздавали листовки. пропаганда. Не всегда это слово имеет отрицательную коннотацию. Сработало. Метод вариаляции, пошел в массы и стал применяться везде. Недоверие к прививке было устранено. Как мир победил оспу? Прививка оспы была действенной, но смертельные случаи она не исключала и даже могла провоцировать новые эпидемии. Ведь возбудитель применялся все тот же человеческий. Вариоляция широко практиковалась в Европе, но для победы над болезнью требовалось нечто более безопасное и действенное. Настоящим прорывом стало открытие сельского доктора из Англии Эдварда Дженнера 1749-1823. Именно он считается отцом-основателем вакцинации и иммунизации. Услышав о том, что доярки не болеют натуральной, человеческой, оспой, Дженнер принялся наблюдать за ними. Суть его догадок сводилась к тому, что люди, работающие со скотом, заражаются коровьей оспой, которую легко переносят и получают потом защиту и от человеческой версии этой болезни. В 1796 году англичанин на глазах у других врачей Внес материал из пустулы до Ярки здоровому парню. Вскоре у мальчика появились симптомы, но он быстро выздоровел. А когда ученый решил заразить подопытного человеческой оспой, тот и вовсе не заболел. Более того, иммунитет сохранился на годы. Так появилась процедура, которую позже назовут вакцинацией от латинского вакка ⁇ корова что сегодня, что тогда, смысл ее заключался в том, что менее опасная инфекция может защитить от более агрессивной. Дженнер не был первым, кто заметил, что люди, работающие с сельскохозяйственными животными, реже остальных болеют оспой. Эксперименты проводили даже сами фермеры. И хотя британское королевское общество поначалу отвергло его идеи, Исследователь не опустил руки и продолжил эксперименты. Результаты он собрал в брошюре Исследование причин и следствий Variolay vaccinae» болезни, обнаруженной в некоторых западных областях Англии, в частности Глостершире и известной под названием Коровьей Оспы. Медики неоднозначно восприняли публикацию, поэтому Эдвард Дженнер поехал в Лондон на поиски добровольцев, готовых получить прививку. В 1799 году у него наконец появились союзники среди докторов. И уже спустя год вакцинация произвела фурор. Ее преимущество перед вариоляцией было очевидно для правителей европейских стран. Чтобы распространить вакцину по свету, Испанский король организовал экспедицию под началом Франциско Жавьера де Бальми. Интересно, что ведущие мировые державы тогда решили не соревноваться, а заботиться друг о друге, понимая, что победить болезнь можно лишь общими усилиями. В необычное и сложное путешествие отправились 22 ребенка из приюта вместе с командой медиков. Дети буквально послужили живыми контейнерами по транспортировке вакцины. Мальчишек попарно заражали друг от друга коровьей оспой и успешно вакцинировали желающих в портовых городах. Кстати, первыми прививали коров, чтобы местные доктора имели достаточно заразного материала и могли продолжить вакцинацию уже самостоятельно. Тем не менее, только в 20 веке Оспу удалось действительно победить. В 1966 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ликвидацию инфекции глобальной целью и началась массовая прививочная кампания. Она дала потрясающий результат, и уже в 1980м Всемирная ассамблея здравоохранения заявила: мир и все его люди завоевали свободу от оспы, которая была самой разрушительной болезнью, распространявшейся в форме эпидемии во многих странах с давних времен, оставляя за собой смерть, слепоту и обезображивание. Сегодня от оспы уже не делают прививки, хотя многие из тех, что родились в СССР, имеют на плече два круглых рубца, Наглядные свидетельства вакцинации. Штаммы вируса ОСПы до сих пор на всякий случай хранятся в лабораториях двух стран мира – России и США. Какие еще страшные инфекции удалось победить при помощи вакцин? Борьба с ОСПой стала началом пути к появлению бесчисленного числа вакцин, которые мы имеем в распоряжении на сегодняшний день. И, как показывает практика, все чаще боимся и не ценим. Бешенство. Спустя сто лет после открытия Дженнера его наработки продолжил развивать иммунолог Луи Пастер 1822-1895. Он доказал, что ослабленные инфекции, попадая в кровь, способны формировать иммунитет, а также создал первую вакцину от бешенства. Для людей это заболевание в 100% случаев заканчивалось летальным исходом. Кроме того, Пастер научился прививать животных от холеры, сибирской язвы и краснухи. Опыт француза стал применяться по всему миру. Благодаря появлению новых вакцин, Единичные случаи инфицирования прекратили перерастать в эпидемии, а некоторые болезни и вовсе исчезли с лица Земли. Чума. Весомый вклад в развитие вакцин внесли и наши ученые. Русский бактериолог, иммунолог и эпидемиолог Владимир Хавкин, 1860-1930, работая в Индии создал первую вакцину против чумы. Потом выяснилось, что эта инфекция хорошо лечится и антибиотиками. В итоге прогресс и тут оказался сильнее мрака и ужаса. По статистике ВОЗ за 5 лет с 2010 по 2015 в мире было зарегистрировано только 3248 случаев заражения чумой. 584 из них закончились смертью, в то время как в XIV веке чума, как ее прозвали, черная смерть, лишила жизни десятки миллионов человек. На научно-популярном сайте Биомолекула даже приводят данные роста популяции человечества с развитием медицины, в том числе в области разработки вакцин. В начале XX века на Земле жило около одного полутора миллиардов человек, в конце уже более шести миллиардов. Это единственное столетие, за время которого численность вида Homo sapiens увеличилась более чем в пять раз. В природе в подобных плотных популяциях очень высока вероятность возникновения эпидемий. По сути, инфекционные болезни – служат естественными ограничителями роста популяций. Но человек за счет технологической революции смог обойти этот ранее безотказный природный регулятор. Туберкулез. В начале 20 века последователи Пастера, микробиолог Альберт Кальмет, 1863-1933, и ветеринар Камиль Герен, 1872-1961 привели мир к тому, что туберкулез больше не считается смертельно опасной болезнью. Эти двое ученых создали живую, ослабленную, вакцину, основой для которой послужил штамм коровьей туберкулезной бациллы Mycobacterium bovis. Вырастили бактерию в искусственной среде, под полным контролем. И так, чтобы она не представляла опасности для человека. Вакцина BCG, Bacillus calmet или BCG, которая названа в честь ученых, используется и по сей день. А в странах, где наблюдается высокий уровень заболеваемости, эта прививка делается как можно раньше после рождения. Россия относится к этому числу. Дифтерия. В 1902 году вакцину против этой опасной болезни разработал российский гигиенист и микробиолог, специалист сывороточно-вакцинного дела Симон Леонард Конрадович Дзержиковский 1866-1928. От нее массово умирали люди, но благодаря прививкам это закончилось. Дзержиковский, кстати, тоже проводил опыты на себе. Массовая вакцинация против дифтерии началась в 1923 году. Столбняк. Вот еще один страшный пример – столбняк. Инфекция, которая вызывает болезненные судороги за счет того, что токсины столбнячной палочки поражают нервную систему и мышцы. Возбудитель столбняка открыл в 1883 году Русский хирург Нестор Монастырский (1847–1888), а уже в 1890 году японский микробиолог Сиба Сабура Китасато (1853–1931) выделил противостолбнячную сыворотку, которая остается единственным средством профилактики болезни. Результаты вакцинации говорят сами за себя. В 2015 году от столбняка в мире умерли 34 тысячи новорожденных, что на 96% меньше по сравнению с 1988 годом. С каждым годом число трагических исходов сокращается. Например, в 2018 их стало на 9 тысяч меньше. Коклюш и краснуха. Если говорить о малышах, то именно вакцинация теперь помогает уберечь их от коклюша и краснухи, которыми еще недавно массово болели дети. Вспомните, как часто эти инфекции упоминаются в художественной литературе прошлого. В 60-70-х годах 20 -го века прививки против этих недугов стали широко применяться в СССР А затем и в России, где в 2018 году ВОЗ зафиксировала полное избавление от краснухи. Что неудивительно, охват прививочной кампании составил 97% Корь, благодаря живой вакцине от кори до недавнего времени эта болезнь тоже считалась побежденной. Но потом из разных стран, среди них упоминались Франция. Украина и многие другие пошли сообщения о новых случаях, заражаясь вирусом кори, больные преимущественно дети быстро впадают в лихорадочное состояние, Температура до 40,5 градуса, получают воспаление слизистых оболочек и верхних дыхательных путей. Выступает характерная сыпь в 2018 году. ВОЗ констатировала, что корь снова стала одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Количество погибших – 140 тысяч за год. И виновата, с одной стороны, нехватка вакцин в бедных странах, а с другой – распространение антивакцинных настроений в благополучных государствах. У нас, в Чите. Пару лет назад госпитализировали сразу 18 человек, членов одной семьи. Оказалось, что по личным убеждениям они не прививались. Корь – это пример того, как ослабление бдительности может возрождать давно забытые болезни и приводить к катастрофе. Менингококк. Внедренная в 2010 году, Вакцина стала решающим фактором победы над менингококком во многих африканских странах, где традиционно распространен этот микроб. Он вызывает воспаление оболочек мозга и потенциально смертелен. Случаи менингококковой инфекции каждый год фиксируются и в России, так что ответственные родители, и я в их числе, не отказываются от этой прививки для своих детей. Это реально может спасти жизнь. История победы над полиомиелитом, как Советский Союз помог американским вирусологам и оказался впереди планеты всей. Еще немного, и благодаря вакцинам мир будет свободен еще от одной страшной болезни – полиомиелита. Возможно, он унес не столько жизней, как ОСПА. Но с выжившими эта инфекция поступает очень жестоко. Полиовирус попадает в организм через рот. Виноваты бывают немытые продукты, грязные руки, чихающие рядом люди. Затем он проникает в слизистую оболочку дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта и начинает активно размножаться. В этом очень похоже на коронавирус. В какой-то момент болезнь поражает нервную систему что приводит к практически неизлечимому параличу. Иногда все кончается и летальным исходом. Сегодня миру известны три штамма полиовируса, два из которых за время полувековой вакцинации удалось окончательно победить. Это на 99% снизило количество новых случаев заражения. Вот некоторые цифры. 350 тысяч заболевших В 1998 году. 223 в 2012. Настоящий прорыв. Хотя пришли к нему сложным путем и не без ошибок. Первая эпидемия полиомиелита возникла на рубеже 19 и 20 веков. И с тех пор случалась ежегодно до момента создания вакцины. Точнее, двух вакцин. Одна основана на ослабленном в лабораторных условиях живом возбудителе. Аттенуированная. А другая – на искусственно выращенном и затем обезвреженном, убитом. Инактивированная. Первую, недооцененную, вакцину сделал американский вирусолог и иммунолог польского происхождения Хилари Копровский. 1916-2013. После испытаний на хомяках и обезьянах в 1948 году он опробовал препарат на себе и убедился в его эффективности. Никаких побочных эффектов не было. Двумя годами позже, по приглашению руководства психиатрической больницы, он протестировал вакцину еще на 20 пациентах. Эксперимент завершился успешно. 17 человек обрели иммунитет. Трое уже им обладали. Но вместо похвалы на Копровского обрушили массу критики за то, что он подверг опасности людей, заражая живым вирусом. Конечно, о массовой вакцинации тогда не шло и речи. Но исследователь стал первым, кто показал пользу живой вакцины. Намного больше чиновников и общества устроила инактивированная вакцина созданная американским вирусологом Джонасом Солком, 1914-1995. В 1950 году, как и Копровский, ученый ввел препарат себе, а потом решил протестировать его на своей семье и других добровольцах. В 1953 году результаты исследований вызвали неподдельный интерес общественности, О них рассказывала пресса, они были опубликованы в авторитетном научном журнале Journal of the American Medical Association. Солку одобрили проведение масштабных испытаний, которые в 80-90% случаев приносили положительный результат. В 1955 году началась массовая вакцинация. Однако вскоре у препарата заметили минус. Иммунитет держался недолго. Требовались повторные инъекции. В это же время над вакциной работал американский вирусолог Альберт Брюс Сейбин 1906-1993, который получил ослабленные формы живого вируса, способные вызывать мощный иммунный ответ. Созданная им прививка вводилась перорально, то есть препарат капали в рот. Но правительство не воодушевилось идеей такого вирусного обеда. Поэтому Сейбину добро на испытания не дали. Хотя он все же провел тесты на собственных дочерях и добровольцах заключенных. Джонас Солк тем временем торжествовал. Поговаривали, что он даже мог получить Нобелевскую премию. Но тут ситуация круто развернулась. Пока у одних детей, прошедших вакцинацию, Все было в порядке, другие внезапно начинали заболевать и заражать других. Выяснилось, что они получили живой и даже неослабленный вирус. Виноват в этом оказался не Солк, а производитель. Одна из пяти компаний, выпускавших препарат, грубо нарушила технологию. Позже была введена дополнительная степень инактивации вируса, Однако к тому моменту вакцину уже получили 120 тысяч детей. Треть переболела в легкой форме. Около половины оказались парализованы. Остальные умерли. Разгорелся скандал. Вакцину с рынка отозвали. А производящую компанию Катте Laboratories поглотил фармацевтический гигант Байер. Конечно. Эта ситуация не могла пройти бесследно. Число противников вакцинации значительно возросло. По одной из версий, именно тогда появилось движение антипрививочников, о котором мы еще обязательно поговорим. Как бы жестоко это ни звучало, жертвы оказались не напрасны. Трагическая ситуация заставила государство впредь тщательнее контролировать производство медицинских препаратов а заодно и вакцине Сейбина дали второй шанс. Помощь разработчику и его препарату отчасти пришла и из Советского Союза. Вирусологи Михаил Чумаков 1909-1993 Марина Ворошилова 1922-1986 и Анатолий Смородинцев 1901 1986 тоже вели работу по борьбе с полиомиелитом, хотя случаев заболевания в СССР было не так много, как в США. Собственной советской вакцины не существовало, и ученые собирались освоить производство препарата Солка. Однако во время визита по обмену опытом Чумаков познакомился с Сейбином и узнал об альтернативной методике, После того, как бюрократические и политические вопросы удалось урегулировать, в 1956 году Сейбин передал наработки коллегам в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМНССР, ныне Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени МП Чумакова РАН. Американскую вакцину изучили и начали проверять на себе и родных. Анатолий Смородинцев не побоялся привить пятилетнюю внучку, чтобы убедиться в результате. Девочка обрела иммунитет, а вирус начали передавать от человека к человеку, чтобы доказать его безопасность. Выделяли из кишечника привитых, выращивали на культуре клеток и прививали. Клинические испытания доказали высокую эффективность препарата. И в 1959 году была проведена масштабная вакцинация жителей Литовской и Эстонской ССР, где в тот момент начался рост заболеваемости. Отличный результат стал поводом для распространения прививки в других республиках и странах. Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии. Эпидемия пошла на спад. Чем же оказалась лучше живая вакцина? Прежде всего выяснилось, что она проще в применении и значительно дешевле. С вакцинацией справлялась каждая мама. К тому же вирус, которым прививали ребенка, капая в рот, распространялся контактным способом. Дети играли, общались. И в это время непривитые тоже заражались, сами того не зная. Разница затрат тоже была не копеечная. По статистике, которую приводит коммерсант, вакцина Сейбина стоила 10 копеек против 5 рублей за вакцину Солка в СССР в 1959 году. Массовая вакцинация дала потрясающий результат. В 2002 году ВОЗ объявила, что европейский регион, в том числе и Россия, Освобожден от полиомиелита. Последнюю вспышку зафиксировали в 2010 году. 14 заболевших. Интересно, что когда эпидемии полиомиелита утихли, власти многих стран решили перейти обратно на инактивированную вакцину. Она дает не такой сильный иммунный ответ, зато безопасна для групп риска. Сейчас, правда, Сын Чумакова и Ворошиловой, работающий в США, Константин Чумаков, призывает заново присмотреться к живой вакцине, утверждая, что у нее есть неожиданный побочный эффект. Она вроде бы так стимулирует иммунитет, что дает некоторую защиту даже от гриппа и коронавируса. Но это пока предмет медицинских дискуссий. В целом, учитывая весь накопленный опыт, который я попытался вкратце изложить. Врачи сейчас считают вакцинацию самым эффективным способом борьбы со многими болезнями. Самая трудная, правда, это добиться реальной массовости, когда привита значительная часть населения. Тогда вирусу просто не на кого нападать, и он постепенно отступает, как случилось с полиомиелитом. Хотя эта болезнь не искоренена до конца, регионов, где ею можно заразиться, осталось очень мало. Из-за недостатка медицинского персонала и недоверия людей к вакцинам, самыми уязвимыми к полиомиэлиту странами остаются Пакистан, Афганистан и Нигерия. И завозные случаи регулярно фиксируются в том числе и в России. Думаю, нечто похожее будет происходить и с коронавирусом где победят недоверие, там справятся и с болезнью, а где нет, те, извините, сами будут виноваты.